Глава седьмая. Дублон Ахава. Также спросят и в час восстания из мертвых, когда будет выловлена из воды эта старая мачта, а на ней дублон под шершавой корой ракушек. Герман Мелвилл, Моби Дик или Белый Кит. Когда официант бара ресторана террасы поставил пиво на стол, Рассиоки скоро споднес его к рту, и сделал солидный глоток, искоса посматривая на Коя. Белая пена повисла у него на усах. «Очень пить хотелось», — сказал он. Потом, удовлетворенный, окинул взглядом площадь. Теперь собор был подсвечен, его белые башни и купол главного нефа выделялись на темном небе. Гуляющие еще прохаживались под пальмами, Были полные открытые кафе. Несколько молодых людей пили пиво и играли на гитаре, сидя на лестнице у памятника святому Доминику из Силоса. Кискорос, видимо, заинтересовался музыкой иногда поглядывал на молодых людей, ностальгически покачивая головой. Его имя стало известно кое всего четверть часа тому назад. И он до сих пор еще как-то не мог поверить, что они сидят втроем, и пьют пиво, как старые приятели. За этот короткий промежуток времени меланхоличный недомерок обрел имя, гражданство и характер. Звали его Урасио Кискорос, был он аргентинцем, и у него имелось, об этом он сказал сразу же, как только получил такую возможность, срочное дело к уважаемым даме и кабальеру. Все это выяснилось далеко не сразу, поскольку за его неожиданным появлением Под Академии Гардемаринов последовала такая реакция Коя, которую даже самый доброжелательный свидетель не сумел бы назвать иначе, как агрессивной. Точнее, когда Коя в свете автомобильных фар узнал недомерка, он без промедления и без колебаний двинулся прямо на него, даже не обратив внимания на то, что говорила Танжер. Она говорила, Коя, пожалуйста, подожди, он ждать не стал. На самом деле он и не хотел ни ждать, ни узнавать». Какого черта ему нужно было ждать? Он хотел лишь одного — сделать восемь-десять шагов, которые отделяли его от недомерка, схватить его за лацканый пиджака и прижать к ближайшей стенке в желтом свете фонаря. Кое все это было просто необходимо. Необходимо разбить морду этому типу, не дать ему испариться, как тогда на бензоколонке. Поэтому, не слушая Танжер, он одной рукой почти оторвал недомерка от земли, тот вынужден был встать на цыпочки, а другой готовился нанести удар кулаком в лицо. Поблескивали черные, набря и зачесанные назад волосы и густые усы. На Кое смотрели темные глаза на выкате. Но сейчас недомерок уже не походил на лягушонка симпатягу. В его глазах Кой заметил удивление и даже горестный упрек. — Кой! — снова позвала Танжер. Он услышал, как внизу слева щелкнул пружинный нож и заметил, что стальное лезвие находится у самых его ребер. Отвратительная дрожь пробежала по его икрам удар снизу вверх в таком расстоянии и все закончится наихудшим образом такой удар может оказаться серьезным обоснованием для того чтобы отчалить и отправиться в то путешествие из которого не возвращаются но ко оказался в таком положении не впервые инстинктивно не думая отпрянул всем телом и в тот же миг саданул недомерку по руке поди ка поближе козел сказал он с голыми руками на нож недурно Конечно, он шел ва-банк. Он снял ту журку и, как когда-то в Порто-Пренси его научил торпедисту Куман, намотал ее на левое предплечье. Кой ждал удара, слегка нагнувшись вперед, обмотанной рукой прикрывал живот, а правую готовил для удара. Он был в бешенстве и чувствовал, как мускулы спины и плеч напряглись от притока быстрой крови. Совсем как в прежние времена. пойди сюда. Я тебя, рогатый обломаю». Недомерок не выпускал нож и не сводил с него глаз, однако было ясно, что он растерян. Маленький рост, взъерошенные волосы, расхристанная в схватке одежда, бледность в желтом круге света. Человечек выглядел не то злобным и порочным карликом, не то клоуном. Без ножа у него не было бы ни малейшего шанса, решил Кой. Недомерок слегка привел в порядок пиджак, обдернул полы и пригладил волосы. Встал На пятку одной ногой, потом другой, выпрямился и опустил руку с ножом. «Надо поговорить», — сказал он. Кой оценил дистанцию. Если он сумеет подойти поближе и залудить ему коленом между ног, Недомерок отправится беседовать со своей незабвенной мамашей. Кой едва шевельнулся, но Недомерок тут же осторожно отступил назад. «Кой», — сказала Танжер, — она подошла сзади и встала совсем рядом. Голос ее звучал спокойно. «Я его знаю», — добавила она. Кой коротко кивнул, не спуская глаз с недомеркой, в тот же миг нанес давно задуманный удар. Однако сполна противник не получил, понял, что затеял Кой, и успел уклониться. Недомерок схлопотал только по колену. Нога подогнулась, и, повернувшись, он оперся лбом о стену. Кой воспользовался моментом, двинул ему сначала обмотанной левой, а потом правой заехал по шее, и тот упал на колени. «Кой!» Этот вскрик только разжег его ярость. Танжер схватила был его за локоть, но он стряхнул ее руку. К черту, кто-то должен ответить за все, и этот тип вполне годится. Потом пусть она говорит что угодно. К тому же он совсем не уверен, что хочет слушать ее объяснение. Пока дерешься, разговаривать некогда. И он снова ударил, однако недомерок развернулся, и Кой почувствовал, что нож слегка отцарапал ему обернутую тужуркой руку. Похоже, он недооценил противника. Шустрый и весьма опасный. Хой отступил на два шага, набрал воздуха в легкие и обдумал свое положение. «Спокойно, маяк, приди в себя, иначе целый банк шпината не хватит, чтобы расхлебать эту кашу». Рост ростом, но для того, чтобы перерезать артерию, и не надо быть гигантом. И потом он однажды видел, как настоящий карлик-шотландец цепился зубами в ухо здоровенного грузчика. Тот с дикими воплями бегал по молу в обердине и никак не мог стряхнуть карлика, который впился в него, как клещ. Так что не расслабляйся, моряк. И маленькая змейка жалит насмерть. Он дышал громко, но между вдохом и выдохом слышал пыхтение недомерка. Тот поднял нож, словно демонстрируя его, и одновременно жестом примирения медленно поднял левую руку с открытой ладонью. «У меня есть для вас предложение», — сказал недомерок. «Засунь его себе в задницу». Недомерок слегка повернул голову, словно хотел сказать «Ты меня не так понял. Предложение от синьора Полермо. Вот-вот. Встреча старых друзей. Клуб охотников за сокровищами в полном составе». Это кое-что проясняло и в то же время еще больше запутывало. Кой вдохнул раз-другой и пошел на противника, готовый к удару. «Кой!» Вдруг. Танжер встала между ними и посмотрела ему в глаза. Она была очень серьезна, собранна и тверда. Такой ее Кой никогда не видел. Он открыл было рот, хотел читать ее, но так и стоял с открытым ртом, тупо глядя на нее. Он был ошеломлен. Она погладила его по лицу, словно успокаивая разъяренную собаку или чрезмерно разошедшегося ребенка. И поверх ее плеча, за ее золотистой головой, он заметил, что меланхоличный недомерок сложил свой нож. Кой к пиву не притронулся. Засунув руки в карман и откинувшись на спинку стула, он наблюдал, как пьет кискорос. «Очень пить хотелось», — повторил тот. По дороге к площади, после того, как он невольно поддался стараниям Танжер успокоить его, казалось, будто он плывет на облаке, меланхоличный недомерок, снова пригладив волосы, привел в порядок одежду. Если не считать слегка надорванного верхнего кармана пиджака, это открытие повергло его в печаль и даже как будто обидело, он снова обрел вполне респектабельный вид правда, не лишенный налета эксцентричности, что объяснялось, вероятно, смешением черт южанина и чудаковатого британца. — Я должен передать вам предложение сеньора Палермо. Вполне разумное предложение. Его сильнейший аргентинский акцент казался даже нарочитым. — Парасио Кискорос, — представился он, когда буря улеглась. — Парасио Кискорос к вашим услугам конец фразы он сопроводил легким наклоном головы произнеся ее когда и он и кой стали уже дышать ровно как некоторые латиноамериканцы говорил он на правильном и чуть старомодном испанском употребляя слова которые по эту сторону атлантики вышли из обихода он часто вставлял в речь сеньор прошу извинить меня не будете ли вы так любезны формулу к вашим услугам он произнес приводя в порядок костюм и поправляя бабочку, съехавшую на бок во время потасовки. Когда полы пиджака разошлись, стали видны необычные подтяжки, синяя полоса, белая и снова синяя. «Сеньор Палермо хочет прийти к соглашению». Кой повернулся к Танжер. Она все время шла молча, промолчала и сейчас. Он понял. Танжер избегает смотреть ему в лицо. А ведь всего несколько минут назад она погладила его по щеке. Она не хочет смотреть на него, решил Кой, чтобы не чувствовать себя обязанной что-либо объяснять. «Соглашение», — стал развивать идею Кискорос, «учитывающие интересы всех сторон». Он взглянул на Коя и большим пальцем потрогал нос, как бы напоминая про сцену в паласе. «И кто помянет?» Не вижу необходимости входить в какие бы то ни было соглашения, с кем бы то ни было. Заговорила, наконец, Танжер. Голос холодный, заметил Кой. Словно сочиться сквозь кубики льда. Она смотрела прямо в темные глаза Кискороса, положив руку на стол. Часы в стальном корпусе придавали что-то мужское. Этим длинным пальцем с короткими неухоженными ногтями. «Он думает иначе», — ответил аргентинец. Он обладает ресурсами, которых нет у вас: технические средства, опыт и деньги. Официант принес блюдо с кальмарами по-римски и жареной икрой. Меланхоличный недомерок очень вежливо поблагодарил его. Достаточно денег, сказал он вновь, с интересом разглядывая содержимое блюда. Чего же он хочет от нас? И скоро взял вилку и деликатнейшим образом подцепил кусочек кальмара. Вы провели большую исследовательскую работу. И он с наслаждением прожевал кальмара, чтобы не говорить с набитым ртом. У вас есть ценные сведения, верно? Подробности, которых у сеньора Палермо нет вообще. Поэтому он подумал, что для обеих сторон выгоднее будет стать компаньонами. «Я ему не доверяю», — сказала Танжер. «Он вам тоже не доверяет? Значит, вы могли бы найти общий язык?» «Он даже не знает, что я ищу». У Кискороса, видимо, был неплохой аппетит. Он попробовал икру и снова вернулся к кальмарам, запивая и то, и другое пивом. На мгновение чуть отвернулся от них, слушая гитару, переборы, которые доносились с лестницы у собора. Потом удовлетворенно улыбнулся. Возможно, он знает больше, чем вы думаете. Но эти подробности вам лучше обсуждать лично. Я, как вам известно, всего лишь должен был передать вам предложение». Кой, до этой минуты не открывавший рта, спросил Танжер. «Недавно ты знаешь этого типа?» Она помедлила ровно три секунды, прежде чем повернуться к нему. Пальцы руки, лежавшие на столе, сжались. Она убрала руку со стола и спрятала ее в складках юбки. «Уже некоторое время», — ответила она очень спокойно. «Когда Палермо угрожал мне в первый раз, этот тип его сопровождал». «Совершенно верно», — подтвердил Кискорос. «Палермо использовал его, чтобы оказать на меня давление». «И это совершенно верно». Никакой не замечал аргентинца. Он смотрел на Танжер. «Почему ты мне об этом не сказала?» Танжер едва слышно вздохнула. «Ты согласился играть по моим правилам». «Чего еще ты мне не сказала?» Она посмотрела на стол, потом на площадь и снова повернулась к скоросу. «В чем заключается?» предложение полирма он предлагает встречу аргентинец взглянул на кое и тому показалось что в этих лягушачьих глазах мелькнула насмешка переговоры на тех условиях которые вы сочтете разумными в ближайшее время он проведет в гибралтаре в своем офисе он вынул из кармана визитную карточку и протянул ей Там вы его застанете. Кой встал, тужурку наставил на спинке стула, не посмотрел ни на Недомерка, ни на Танжер, и двинулся к лестнице, ведущей к собору. Голова у него горела, от ярости он сжимал в карманах кулаки. Случайно он прошел мимо молодых людей с гитарой. Они передавали по кругу бутылку пива. По виду студенты. Две девушки и четверо парней. На гитаре играл худой, красивый юноша сигаретой в уголке рта. Девушка, ухватившись за его плечо, покачивалась всем телом в такт музыки. Вторая взглянула на Коя и улыбнулась. Все остальные посмотрели на него настороженно, когда она протянула ему бутылку. Он отпил глоток, вытер губы тыльной стороной и сел тут же на лестнице послушать гитару. Парень играл неважно, но поздним вечером на полупустой площади, под пальмами и освященным собором, его мелодия производила впечатление. Танжерский скоросом вышли из бара и направились к Кою. На руке она несла сложенную тужурку Коя. «Вот дерьмо», — подумал тот. Я вляпался в это дерьмо по самые уши. «Хороший город», — сказал Кискорос, глядя с улыбкой на молодежь. «Он напоминает мне Буэнос-Айрес». Танжер молча стоял рядом с Коем. Он по-прежнему сидел на ступеньке. «Вы, наверное, моряк», — продолжил Кискорос. «Я тоже был моряком. Военно-морской флот Аргентины». Мичман в отставке, Морасио Кискорос, принимал участие в подводных операциях на Мальдивах. Он наморщил лоб, словно с тоской прислушивался к слабому отзвуку прошлого, который никак не мог уловить. «Никакого черта тебя занесло так далеко!» Глаза его еще больше погрустнели. Он сунул руку в карман брюк, полы пиджака при этом немного раздвинулись, И вдруг до кое дошло, что означали его странные подтяжки. Синий, белый, синий — это ж цвета аргентинского флага. Сукин сын носит подтяжки с цветами аргентинского флага. Кое-что переменилось у меня на родине. Он сел рядом с коем на ту же ступеньку, а перед этим подтянул брюки, чтобы не испортить складку. — Вы слышали? грязной войне. Кой саркастически ухмыльнулся. Конечно. Тупомарос и все такое прочее. Монтанерос, поправил Кискорос, подняв указательный палец. Тупомарос — это Вуругвай. И он вздохнул, уйдя мыслями в прошлое. Неясно, то ли он сожалеет о том, что было, то ли погрузился в ностальгию. Знаете ли... — добавил он через минуту. — В Аргентине шла война, хотя и необъявленная. И я исполнял свой долг. А теперь это кое-кому не нравится. — А мне это что за дело? — сказал Кой. Киркорос это не обескуражило. — И мне пришлось уехать, — гнул он свое. — Я уже говорил, что был водолазом. Я познакомился с сеньором Палермом, Во время работ на Гамемнане, корабле Нельсона, затонувшем в Атлантике. Кой резко повернулся к нему. — Нахрен мне нужна твоя биография? Горестные лягушачьи глаза моргнули. — Ну как же, сеньор? — Совсем недавно, в том переулке, я чуть было не убил вас, и я думаю, пошел ты. Кискор распроглотил грубость молча. Кой поднялся на ноги. Анжер стоял и смотрел на него. «Он убил Заса», — сказала она. Повисло молчание. Кой вспомнил, как пес своим горячим дыханием согревал ему руку. Прошла уже неделя, но он так и видел его влажный нос и преданный взгляд. Потом возникла мрачная картина. Недвижная собака на полу со стекленевшими полуоткрытыми глазами. Внутри у Коя все сжалось, ему стало очень горько. Из какой-то неловкости он осмотрел площадь, собор и фонари. Гитарные аккорды, казалось, сбегали по ступенькам вниз. Та девушка, что ему улыбалась, теперь целовалась с одним из студентов. Другой молодой человек поставил бутылку с пивом на землю. «Увы, это так». И скорость тоже встал и отряхнул брюки. «Поверьте, сеньора, я очень об этом сожалею. Уверяю вас, очень сожалею. Я очень положительно отношусь к домашним животным. У меня самого был доберман». Снова все помолчали. Лицо аргентинца приняло соответствующие обстоятельствам выражение. «На свой лад», — не унимался он, — «я продолжаю оставаться военным, понимаете? Исполняю приказы». В их числе было и проникновение в квартиру сеньоры. Со скорбной миной он пустился в объяснение. Был разработан план операции и все такое. «Мендиета», — сказал он вдруг. «Мою собаку звали». «Мендиета!» Взгляд Кои упал на бутылку, стоявшую на лестнице совсем рядом. В одну секунду он оценил свои возможности схватить ее и разбить голову недомерка. Подняв глаза, он увидел меланхоличный взор аргентинца. «Вы, видимо, очень импульсивны», — любезным тоном сказал Кискорос. «Это создает проблемы» а у синьора, судя по всему, характер помягче. Но все равно нехорошо, что дама занимается такими делами. Вот помню, в буэнос у нас был случай. Одна из Монтанерус убила двух моих товарищей, когда мы пришли ее брать. Она защищалась, как волчица. Пришлось забросать ее гранатами. А потом оказалось, что у нее в постели... Был спрятан ребеночек. Он сделал паузу и прищелкнул языком. Под латиноамериканскими усами что-то дрогнуло. Видимо, он улыбался. «Есть очень мужественная женщина, уверяю вас», — снова заговорил он. «Хотя потом, в мореходке, они уже не так хорохорились. Ну, вы понимаете, о чем я». Впрочем, нет... Вы этого не знаете. И.М.У. Так, наверное, понятнее. Кои взглянула в глаза Танжер, но она смотрела на него не видя, словно созерцая страшные картины прошлого. Через несколько секунд она вернулась к действительности, но в глазах ее оставалась синяя пустота. Она стянула на груди жакет, будто вдруг замерзла. «ИМУ», — сказала она, — «это инженерно-мореходное училище военно-морского флота. При военной диктатуре там были вытошные застенки». «Верно», — согласился Кискорос, обводя рассеянным взглядом площадь. «Именно так некоторые идиоты это и называют». Ударные Шелли Мана... Тихонько начали «Man in Love», и Эдди Хейвуд вступил со своим первым соло на рояле. Кой был без рубашки. Опершись на подоконник и высунувшись из окна гостиницы «Франция и Париж», он мысленно сам проигрывал мелодию. Слегка кивнул, когда в наушниках услышал ожидаемый и любимый пассаж. С четвертого этажа он смотрел на маленькую площадь. Три больших фонаря в центре были потушены. Темные кроны апельсиновых деревьев закрывали полотняный навес кафе «Паризьен». Казалось, на площади нет ни души. Никой спросил себя, а не кружит ли где-то поблизости кискорос. Но в реальной жизни, — ответил он на свой вопрос, — и злодеи спят. В реальной жизни все не так, как в романах и фильмах. И сейчас, возможно, в какой-нибудь гостинице неподалеку отсюда аргентинец храпит, раскинувшись во сне, а его подтяжки аккуратно висят на крючке. Он спит и видит во сне свои блаженные времена. Пускает ток в полторы тысячи вольт в подвалах. E.M.U. Дон-дон. Дон. Закончилось второе соло, и кое ждал, когда с третьим вступит на тенор-сакси Коулман-Хоукинс. Это было лучшее соло во всей вещи. В нем чередовались средние и быстрые темпы, быстро-быстро-медленно. И ритмические каденции соответствовали им, и звучали ожидаемо-неожиданно. «Man and Love». До него вдруг дошел смысл названия, и он улыбнулся темной площади, а потом поднял глаза к потолку. Там, этажом выше, Танжер. Ее номер располагался прямо над его комнатой. Может, спит, а может и нет. Может, смотрит, как он в окно. Или сидит за столом со своими бумагами, проверяет информацию, полученную от Лусио Гамбоа. Или рассматривает за и против предложения Нины Палермо. Они все-таки поговорили, но сделали это далеко не сразу после того, как Арасио Кискорос распрощался с ними, церемонно пожелал им всего наилучшего звучало бы вполне мило, если бы не знать, пусть даже отчасти, его прошлого. Он стоял, провожая их обманчиво-меланхолическим лягушачьим взглядом. И когда они уже уходили с площади, он все еще маячил у собора, словно безобидный турист-полуночник, кой обернулся посмотреть, там ли он еще а потом взглянул на табличку с названием улицы, по которой они шли. Улица Ордена Иезуитов. В этом городе, — подумал он, — куда ни глянь, всюду знаки, символы, отметки, будто на морских картах. Правда, на картах все гораздо точнее. Закрашенные синим мели, отметки глубины, масштабная линейка, чем эти древние развалины якобы неожиданные встречи и таблички с названиями улиц на углах. Разумеется, это все знаки, предупреждения об опасности. Это на бумажной карте. Нет только легенды, чтобы правильно их понимать. «Улица Ордена Иезуитов», — сказала она, увидев, как он смотрит на табличку. Здесь находилась мореходная школа язытов. Она никогда ничего не говорила просто так. И потому Кой огляделся. Слева старое здание, справа обветшавший дом Гравины. Он подозревал, что ему еще придется когда-нибудь вспомнить это место. Поднимаясь к площади Флорес, они не произнесли ни слова. Кой дважды обернулся к ней, но Танжер решительно шла вперед, смотрела прямо перед собой и прижимала сумку локтем. Волосы и широкая юбка развивались, губы плотно сжаты, и он взял ее за руку, чтобы она остановилась наконец. К его удивлению, женщина не воспротивилась. Ее лицо оказалось совсем рядом, когда она повернулась к нему, так, словно давно ждала любого предлога. По заданию Нина Полермо скорость уже довольно давно следит за мной кой даже не пришлось ничего спрашивать плохой он человек и опасный она помолчала словно раздумывала надо ли что то добавить тогда подаркой гвардия маринос я испугалась за тебя она сказала это спокойно холодно без всяких эмоций и снова замолчала, глядя через плечо кое на площадь, на закрытые цветочные киоски, здание почтамта и на столики угловых кафе, за которыми сидели припозднившиеся завсегдатай. С тех пор, как Палермо показал меня ему, закончила она, этот человек стал для меня постоянным кошмаром. Она совсем не стремилась вызвать сочувствие, Но, возможно, именно поэтому кой не мог не пожалеть ее. Есть все-таки в ней что-то от маленькой девочки, подумал он. Несмотря на подчеркнутую взрослую самостоятельность и решимость отвечать за последствия своей авантюры. Фотография в рамочке. Серебряный кубок. Девочка под защитой сильного мужчины, которого уже нет наивности взгляда улыбка ожидания когда же сбудутся все мечты и как бы то ни было он все еще узнавал эту девочку точнее он узнавал ее тем больше чем дольше знал ему захотелось приласкать ее это желание он ощутил в кончиках пальцев но вместо этого Поднял руку, чтобы показать на бар, который они только что прошли. «Гальегос Чико. Местная вина, крепкие напитки, хороший кофе, еду можно приносить с собой». Все это было написано в объявлениях на окне и двери. Но в эту минуту кое-что достаточно было всего одного пункта. «Крепкие напитки». И он понимал, что ей тоже надо бы выпить. Они вошли. Поставив локти на оцинкованную стойку, он попросил один джин с тоником для себя, ничего голубого он на полках не увидел, а второй не спрашивая для нее. Губы ее влажно поблескивали от джина, когда она посмотрела на Коя и начала подробно рассказывать о том, как Полермо пришел к ней в первый раз. Он был любезен, держался свободно, а когда явился во второй — Выложил карты на стол и, подкрепляя свои слова отвратительным присутствием Кискороса, предъявлял требования и недвусмысленно угрожал ей. Полерма хотел, чтобы она хорошенько разглядела аргентинца, узнала его биографию и запомнила его в лицо. Полерма хотел, чтобы каждый раз, как она увидит его под своим окном или встретит на улице, или он явится ей в страшном сне, Она вспоминала, в какую историю впуталась. «Она должна знать, — сказал охотник за сокровищами, — что плохим девочкам нельзя безнаказанно соваться в лес. Их там ждут опасные встречи». Он так и сказал. Губы ее отвердели в горькой улыбке. «Опасные встречи». И тут кой, который пил свой джин и молча слушал, спросил, почему она не обратилась в полицию. Она тихонько засмеялась. Глухим, хрипловатым смешком, в котором было презрение, но не было веселья. — А я и на самом деле плохая девочка, — сказала она. Пыталась обмануть Палерму, да и с музеем не слишком хорошо поступаю. — Если ты до сих пор этого не понял то ты еще наивнее, чем я думала. Нет. Я не наивен. Неловко ответил он, вертя в руках холодный стакан. Согласна. Она смотрела ему прямо в глаза, без улыбки, но спокойнее, чем раньше. Ты не наивен. Танжер отодвинула стакан. Уже поздно. — сказала она, посмотрев на часы. Кой допил джин, знаком подозвал официанта и положил на столик купюру. — Немного их осталось, — отметил он про себя с горечью. — Они нам за все заплатят, — сказал он вслух. Он не имел даже самого отдаленного представления о том, как может быть выполнена эта задача и как он сумеет этого добиться. Но ему показалось, что сказать обязательно надо. Так положено, думал он. Есть такие обезболивающие фразы, утешительные штампы, которые произносят в кино и романах, и даже в жизни они имеют некоторую цену. Он взглянул на нее с опаской, боялся увидеть, что Танжер над ним насмехается. Но она по-прежнему склонив голову набок была погружена в размышления. Мне все равно, заплатят они или нет. Это же гонки, понимаешь? Для меня имеет значение только одно — добраться туда раньше, чем они. Вот-вот должен вступить сакс. Танжер сама, как джаз, подумал Кой. Основная тема и неожиданные вариации. Она все время развивается в сторону главной темы по схеме ААБА, но при этом следить за развитием приходится внимательно, поскольку в любой момент возможны неожиданности. Внезапно схема меняется на ААБА-СБА, возникает новая, совсем неожиданная тема. Оставалось наблюдать за ней, как за импровизацией, Без партитуры, будь что будет. На площади часы пробили трижды. Сквозь наушники и музыку их бой звучал приглушенно. А после этого сразу же вступил сакс Хоукинса. Третий соло, которое связывало все воедино. Кой закрыл глаза, с наслаждением слушая знакомые пассажи. Они действовали успокаивающе, как все предсказуемое. Но в хрупкую мелодию мешалось Танжер. Кой утратил нить. Секунду спустя он выключил плеер, снял наушники и встал в полной растерянности. На мгновение показалось, что он слышит там наверху шаги Танжер, как матросы Пикода слышали в кубрике стук ноги Ахава, выточенной из китовой челюсти, когда он ночами мерил палубу, предаваясь своим навязчивым мыслям. Потом Кой раздраженно бросил плеер на неразобранную постель. Все это неправильно. Жанры бессовестно смешались. Период Мелвилла, как и предыдущий Стивенсона, давно ушел в прошлое. Теоретически Кой находился сейчас в периоде Конрада. А герои, которым дозволяется двигаться по территории Конрада, люди усталые, более или менее просвещенные и вполне осознающие, что, стоя у руля, Погружаться в мечты опасно. Это люди взрослые, им известно, тоска и скука. В их снах давно уже не проплывают процессии китов, сопровождающих белый призрак. Огромный, как айсберг. И все-таки, если Дельфийского оракула, о котором кое узнал, тоже из Мелвила, а тот из других книг, Коем нечитанных, продолжала тихо звенеть в воздухе, как ветер в арфе-такелаже. Даже когда Альбатрос, запутавшись пленным телом во флаге Ахава, скрылся под водой вместе с его кораблем, пока неутешная Рахиль, блуждая в поисках своих пропавших детей, нашла лишь еще одного сиротку. Кой вдруг к собственному изумлению понял, что этапы, книжные или жизненные, как их называть не так уж важно, никогда не заканчивается раз и навсегда. И что хотя герои утрачивают наивность и свежесть, необходимую для того, чтобы верить в корабли-призраки и затонувшие парусники, море-то остается неизменным. Оно полно собственной памятью, и оно себе верит. Морю совершенно безразлично, что люди утрачивают веру в приключения, в затонувшие корабли, в поиски сокровищ. Те истории и загадки, которые хранит оно, обладают собственной, независимой ни от чего, жизнью и будут обладать ею, когда жизнь на земле исчезнет навсегда. И потому до самого последнего мига будут на земле те мужчины и женщины, что обратятся с вопрошанием к вздыхающему киту, поднявшему голову к солнцу, и вздымающему ввысь свой фонтан. Вот и он, при всей возможной ясности обретенного понимания, при том, что его пикот давно ушел в пучину морскую, и сам он стал уже зваться Джимом, в его-то годы снова оказался Измаилом, закаляющим гарпун собственной кровью. Он смотрел... Завороженный неизбежной судьбой, он же столько раз про это читал, навеснушчатую женщину, которая молотком приколачивает испанский дублон к мачте. Тук-тук. И это происходило не только в его воображении. Он снова подошел к окну, хотел подставить лицо ночному бризу, но тут услышал нервные шаги сверху на палубе. Цок-цок, цок-цок. Ясно, она тоже не спит. Гоняется за своими белыми призраками, за катафалками, чьи старые чугунные оси ломаются по пути. И он, он никогда не видел в своих мечтах, в своих рейсах, портах и предыдущих невинных жизнях такого Ахава. Ахава который весь соблазн и влечет тебя к могиле. «Между Деи Глорией и изгнанием иезуитов из Испании, — говорила Танжер, — существует непосредственная связь, прямая и безусловная». Было воскресенье. Они завтракали под тентом кафе «Паризиен» напротив своей гостиницы. Горячий белый хлеб, какао, кофе, апельсиновый сок. Утро было ясное. С моря дул легкий бриз, по освещенному солнцем прямоугольнику площади, между ногами выходящих из церкви после мессы людей, бродили голуби. Кой держал в руке половинку булочки, намазанной маслом, и, откусывая от нее, поглядывал на часовню и бело-охренный фасад церкви святого Франциска. В 1767 году в Испании правил Карл Третий а до этого он был королем неаполитанским. С самого начала его царствования иезуиты не скрывали своего неприязненного к нему отношения. Среди прочего, и потому что в ту пору в Европе разворачивалась борьба за новые идеи, а иезуиты были самым влиятельным религиозным орденом, и врагов у них хватало повсюду. В 1759 году их изгнали из Португалии, в 1764 из Франции. Перед Танжер стоял высокий стакан с какао, И каждый раз, как она отпевала глоток, на верхней губе у нее оставалась бежевая полоска. Она появилась в кафе явно только что из душа. С влажных волос на рубашку в бело-синюю клетку с засученными рукавами скатывались капельки. Теперь же волосы ее подсыхали, чуть-чуть завиваясь при этом, отчего лицо казалось особенно свежим. Когда Кое видел полоску какао на ее губах, У него внутри все замирало. Сладко, думал он. Губы у нее сладкие. Она еще добавила в какао кусочек сахара. Какие же они на вкус, если коснуться их языком. Напряженность между иезуитами и просвещенными министрами Карла Третьего росла, продолжала она. Четвертый обед, обед безусловного послушания папе римскому, поставил орден центр борьбы между королевской и церковной властями. Ведь для остальных орденов обязательными были только три обета: безбрачие, послушание и нестяжательство. Иезуитов обвиняли также в финансовых махинациях и внедрении в университеты и государственные учреждения. Тогда еще свеж был в памяти конфликт с парагвайскими миссиями и война с индейцами Гуарани. Она наклонилась к нему над столом, держа стакан в руке, и увидел фильм Роланда Джоффа «Миссия». Иезуиты были заодно с индейцами. Кой плохо помнил картину. Когда-то, во время долгого перехода, он раза три-четыре принимался смотреть ее по видео. Кажется, там играл Де Ниро и, может быть, Джереми Айронс. Но про иезуитов он как не селился, ничего вспомнить не мог. И потому испанские иезуиты сидели на бочке с порохом. Оставалось только поднести зажженный фитиль никаких намеков на присутствие о рассеки скороса отметил кой осмотревшись за соседним столиком сидела молодая супружеская пара с двумя светловолосыми ребятишками туристы перед ними лежали карты и фотоаппарат ребятишки играли пластмассовыми рогатками похожими на те которые он сбежав с уроков чтобы побродить по причалам мастерил сам из деревянной рогульки двух поожкой резины вырезанных из старых шин, кусочка кожи и мотка проволоки. Грустно улыбнувшись, Кой подумал, теперь такие игрушки продаются в магазинах и стоят какую-то ерунду. И этим фитилем стал мятеж против эскилачи. Хотя прямое участие иезуитов в нем не доказали, известно, что именно тогда они собирались подвергнуть бойкоту просвещенных министров Карла Третьего. Эскилачи, итальянец по происхождению, Среди прочего, намеревался запретить ношение широкополых шляп и плащей, в которые так любили кутаться испанцы. И это, представь себе, стало предлогом для начала серьезных беспорядков в стране. Беспорядки, в конце концов, прекратили, и эскилача отправили в отставку, но иезуитов объявили подстрекателями. Король принял решение изгнать орден из страны и конфисковать его имущество. Кой машинально кивнул. Танжер говорила намного больше, чем обычно. Словно хорошо подготовилась. Ночью. А иначе и быть не могло, — сказал себе Кой. Раз уж на сцену вышел Кискорос, и Нина Палермо сделал свое предложение, у нее не оставалось другого выхода — только выдать ему в качестве возмещения еще какую-то информацию. Она должна была понимать, чем ближе к цели, тем меньше шансов, что он будет удовлетворяться крохами. — Но она по-прежнему жадно охраняет свой капитал, расходует его по капельке. Может, поэтому, а еще и потому, что Кой утратил некоторые иллюзии, он слушал ее рассказ с гораздо меньшим интересом, чем раньше. Он тоже провел ночь в размышлениях. «Уж слишком много сведений», — думал он. «Слишком много слов, а конкретной информации слишком мало». Ты красавица, — думал он, — рассказываешь мне то, что я учил двадцать с чем-то лет назад в школе. Ты хочешь навешать мне на уши всякой исторической лапши, а саму суть утаить. Одной рукой подманиваешь, другой отталкиваешь. Это ему осточертело. Он презирал себя за то, что все еще сидит и слушает. С другой стороны, след какао на верхней губе. Вот цветы яркого утра, темно-синих глазах, мокрые кончики светлых волос, касающиеся веснушчатой кожи. Все вместе действовало на него, как наркоз. Каждый раз, взглядывая на эту незнакомку, Кой понимал, что зашел слишком далеко. Слишком углубился в неизведанные области по этой морской карте, чтобы, не получив ответов, бросить все на полпути. «Рыцари и оруженосцы! Я тебе солгу, и я тебя предам!» На самом деле история с затонувшим кораблем его не слишком-то волновала. Вот она сама, ее упорство, ее поиски, все, что она готова была сделать, чтобы только воплотить свою мечту, не давала ему изменить курс хоть он и слышал как волны в опасной близости разбиваются о скалы он хотел подойти к ним вплотную видеть ее лицо когда она спит значит она проснулась и ловить на себе ее взгляд касаться ее нежной кожи и узнавать там в глубине этого теплого тела Улыбающаяся девочка с фотографией в рамке. Анжер замолчала и смотрела на него подозрительно, словно прикидывая, слушает ли он ее вообще. Побаиваясь, что она сумела прочесть его мысли по лицу, он не без труда оторвался от них и снова посмотрел на голубей. Один голубь, какой-то очень уверенный в себе и молодцеватый, выпячивал грудь перед пернатыми дамочками, кружившими рядом, а те, громко воркуя, искоса поглядывали на него. А в это мгновение из-за соседнего столика выскочили детишки и с боевым кличем устремились к мирным птахам, кой посмотрел на отца семейства. Он, как оказалось, был полностью погружен в газету, потом на мать. Она томным блуждающим взглядом обводила площадь. Наконец повернулся к Танжер, которая сидела спиной к ним. Она продолжала. В Мадриде все готовилось в полной тайне. По прямому указанию короля был создан небольшой комитет, в который не входили лица, поддерживавшие иезуитов, и даже просто беспристрастные. Цель комитета состояла в том, чтобы собрать улики и подготовить эдикт об изгнании. Результатом тайного расследования стало официальное заключение, по которому иезуиты обвинялись в заговоре, проповеди тирана-убийства падении нравов, стяжательстве, властолюбии и незаконных деяниях в Южной Америке. Тайное расследование это уже звучало получше. И кое чуть-чуть заинтересовался рассказом, продолжая следить за детишками. Хватило одного камня, чтобы молодцеватый голубь, вовсю распускавший хвост, убрался в усвояси. А после второго прекратилось идиллическое исклевывание крошек под столами. Водушевленные успехом, милые детки стали расстреливать голубей со смертоносной точностью сербских снайперов. В январе 1767 года, — продолжала Танжер, — в полнейшей тайне Совет Кастиль утвердил эдикт об изгнании. И с ночи 31 марта по утро 2 апреля успешно провели военную операцию, окружили 146 языкских монастырей. Всех языков выслали в Рим, а шестью годами позже папа Климент XIV — Распустил орден. Она допила какао и вытерла губы. Обернулась на шум, который подняли дети и голуби. Посмотрела на все с полным безразличием и снова перевела взгляд на Коя. А он в эту минуту думал. «Не представляю ее с детьми. Я точно знаю, как бы все ни обернулось, Мне все равно не суждено состариться с ней рядом. Она будет старухой, элегантной, худой, с обкусанными ногтями и по-прежнему будет возиться с книгами и документами. В гордом одиночестве будет доставать из саквояжа и перебирать сувениры прожитой жизни. Длинную красную перчатку, старую морскую карту, сломанный веер, ожерелье черного янтаря Кассету с записями итальянских песен 50-х годов. Фотографию бывшего любовника. «Мою фотографию», — рискнул предположить он. «Я хочу, чтобы это была моя фотография». Он оторвался от своих фантазий, поскольку она продолжала. «Все, что произошло после изгнания иезуитов из владения испанской короны, нас не интересует», — сказала она. «Для нас важен период» свербного воскресенья 1766 года, когда начался мятеж против Искелачи по ночь 31 марта 1767 года, когда был приведен в исполнение указ об изгнании иезуитов из Испании. За это время, как то было с тамплиерами в XIV веке, общество Иисуса из уважаемого, могущественного и наводящего страх ордена превратилось в общество изгоев и пленников. «Тебе не интересно? Очень интересно. Словно уловив в его ответе иронию, она подозрительно взглянула на него. Кой смотрел на нее невозмутимо и думал, «В конце концов, она все-таки расскажет мне что-нибудь действительно стоящее». Он бросил взгляд через ее плечо. Потные детишки выглядели победителями. В качестве трофея они прихватили несколько перьев из хвоста молодцеватого голубя который сейчас, должно быть, летел со скоростью 180 км в час по направлению к Кейптауну. Может, царь Ирод был не так уж и неправ. Танжер снова умолкла, словно раздумывала, стоит ли говорить дальше. Она склонила голову и постукивала пальцами по столу. Возможно, это означало нетерпение. Тебе действительно интересно? Конечно, интересно. Непонятно почему но ее раздражение как-то примирило его с собой. Он уселся поудобнее и изобразил глубокое внимание. Танжер, немного поколебавшись, продолжил рассказ. Когда Карл III решил создать комитет тайного расследования, во главе его он поставил Педро Пабло Барка де Боля, графа Аранду. Этот арагонец из Уэски был военным и дипломатом и дважды удостоился титула гранда. Он был королевским наместником в Валенсии, когда в самый разгар мятежа король призвал его в Мадрид и поставил во главе правительства, а также Совета Кастилии. Кроме того, он стал наместником короля в Новой Кастилии. Долгое время считалось, что этот умный, образованный и просвещенный человек был масоном. Хотя следов его принадлежности к какой-нибудь масонской ложи найдено не было, и позднее историки перестали говорить о его масонстве. Более того, есть свидетельство, что он был человек весьма разносторонний. Видимо, именно он, один из всех членов Тайного комитета, хорошо знал иезуитов, поскольку воспитывался у них, сохранил с ними дружеские связи, и один из его братьев был членом этого ордена. Если сравнивать его с такими ярыми противниками иезуитов, как прокурор Кампоманес Манес и министр юстиции Рода и Хосе Мондиино, позже ставший графом Флорида Бланка, Оранду можно считать вполне умеренным, но при этом он принял назначение, взялся руководить тайным комитетом и осуществлять его решение. Расследование под руководством Аранды началось в Мадриде 8 июня 1766 года. Его проводили Рода и другие убежденные противники иезуитов, томисты, как тогда их называли, в отличие от друзей четвертого обета. И делалось это все в такой тайне, что даже духовник короля ничего об этом не знал. И все же, — продолжала Танжер, — глава тайного комитета поддерживал отношения с неким выдающимся иезуитом. Это может показаться парадоксальным, но лучшим другом графа Аранде был падре Николас искобар иезуит из Мурсии. Их дружба к тому времени несколько охладела, Однако достоверно известно, что до тех пор, пока Аранда не оставил пост наместника в Валенсии, они были ближайшими друзьями. Это подтверждают несколько писем. Поскольку хотя Аранда и велела уничтожить переписку с падро и с кабаром, несколько писем все-таки сохранилось. Ты их видела? Да. Их три. Они находятся в библиотеке университета в Мурсии. Под ними стоит собственноручная подпись Аранды. «Мне помог получить эти копии преподаватель кафедры картографии, Нестор Перона. Я ему звонил, чтобы узнать, какие поправки нужно делать, чтобы работать с атласом у «Еще одна жертва», — подумал Кой. «Нетрудно представить, какое впечатление. Даже по телефону может произвести танжер на университетскую преподавателя». Ошеломляюще. «Должен признать, ты...» Глубоко копала. Тебе никогда не понять, насколько глубоко я копала. Вот это уже поинтереснее. С учебниками истории покончено. Теперь мы подобрались к частной переписке. К письмам этого самого Ранды. Может, после общеизвестных фактов про тайный комитет и несгибаемого короля она выведет наконец-то куда-нибудь свой рассказ? «Николас искобар говорил Атанжер, — был заметной фигурой в ордене. Ходил в круги, приближенные к власти, был связан с духовной семинарией для отпрысков благородных семей. Он курсировал между Римом, Мадридом, Валенсией и Соломанкой. Лет за 20 до 1767 года он возглавлял язвитский коллеж в Соломанке. Это о плоти язвитов. И там, в их типографии, кстати, одно из наших совпадений, Был отпечатан, она умолкла. Ждала удивления, восторгов и так далее. Кой не смог сдержать улыбки. Уж слишком легкая подача. Но разве можно ее разочаровать? Ну хорошо, я согласен. Мы команда. Ты и я команда. Ты это говоришь, я в это верю. Урутя, она довольная кивнула. Вот именно. Морской атлас у был напечатан в типографии иезуитского коллежа Саламанки в 1751 году под покровительством еще одного министра, маркиза Энсенады, много сделавшего для морского флота и навигационных исследований в Испании. А в то время, когда в Мадриде формируется тайный комитет, Падро Искобар, друг выдающихся специалистов в навигационных науках, ученых Хорхе Хуан и Антонио де Уло, находится в Валенсии. «Догадываешься, где именно?» «Нет. Боюсь, на сей раз я ни о чем не догадываюсь. В доме нашего старого знакомца, хотя я знакома с ним дольше. В доме Луиса Форнета Палау, подставного владельца иезийских кораблей и арматора и Глории». Ее явно удовлетворило выражение на лице Коя. А потом она стала медленно наклоняться над столом, пристально глядя на него. И в ее глазах он увидел волю. Чистую, твердую, как черный, отшлифованный и сияющий драгоценный камень. Он понял, какое-то время тому назад мечта перестала быть мечтой. Мечта стала одержимостью, концентрированной, конкретной. Пока она тянулась рукой к его руке, он... Лихорадочно искал слово, которым мог бы точно определить ее. Он почувствовал тяжесть горячей ладони. Ее пальцы переплелись с его пальцами. Нежная мягкость и твердость. Уверенность в себе. Такая уверенность в себе, что казалось ничего естественнее этого жеста, нельзя вообразить. Эта рука не собиралась ни утешать, ни ободрять, Не обманывать. В эту минуту Танжер была откровенно. Она делилась. И то слово, одержимость, которую он все-таки нашел, казалось слишком жестким. «Да и Глория кой», — сказала она тихо, наклонившись над столом и не отнимая своей руки. «Мы говорим о Бригантине, которая вышла из Валенсии в Америку 2 ноября» когда тайный комитет работал уже пять месяцев и вернулась к испанским берегам всего за несколько недель до того, как иезуитам был нанесен последний удар. Она еще крепче обхватила его руку. Понимаешь? Остальное? То есть, кто или что могло находиться на ее борту? Я расскажу тебе по дороге в Гибралтар. В общем, как раньше писали в журналах, Продолжение следует.